Второе. Адольф Гитлер – самый принципиальный политик XX века. Главными принципами его политической программы было очищение Германии от евреев, денонсация Версальского договора и установление гегемонии Германии в Европе. Первый пункт – очищение. Совершить почти удалось. Второй – удалось безусловно. Третий – нет. По независящим от фюрера причинам. Непонятно за что Гитлера объявили чудовищем и кровавым маньяком. Человек просто с должным уважением относился к своему слову. Сказал – сделал. Он пообещал немецкому народу, что избавит его от евреев. Так и произошло. Он пообещал избавить Германию от пут Версаля. Извольте. Он пообещал, что немецкий народ будет расой господ. Этого не произошло, но он же старался партия Гитлера получила большинство мест в парламенте Германии по воле немецкого народа. Немецкий народ одобрил действия Национал-социалистической партии в еврейском вопросе. Почему Национал-социалистическая партия была запрещена после войны? Ведь ее поддерживало устойчивое большинство населения Германии? И вообще, за что судили в Нюрнберге главных нацистов? Непонятно. Люди честно выполняли свою политическую программу, озвученную в предвыборных лозунгах и хорошо известную немецкому народу. Именно немецкий народ вручил нацистам разды правления страной, таким образом одобрив их политический курс. Следовательно, в Нюрнберге надо было судить весь немецкий народ и выслать его куда-нибудь в Магадан, лет эдак на десять. Всех. С детьми, больными старухами, беременными от союзных солдат молотками, с угрюмыми стариками и инвалидами на колясках. Другое дело, если бы национал-социалистическая немецкая рабочая партия в своих предвыборных обещаниях клялась бы любить, холить или леять еврейское меньшинство, а придя к власти, тут же принялась бы возводить Дахау. Тогда, безусловно, нацистов следовало бы строго судить и беспощадно карать за обман народа и нарушение своих предвыборных обещаний. А так, к чему этот нюрнбергский фарс?